Как я был культовым писателем. Знаменитым я, кажется, еще ни разу не просыпался. Голодным просыпался. Счастливым тоже. Просыпался я озабоченным, хмурым, веселым и возбужденным, знаменитым, нет, ни разу. Зато однажды я проснулся культовым писателем. Правда, в момент пробуждения я об этом не догадывался, поэтому все физиологические процессы в организме протекали обыденным образом. Уж не помню, с какой именно трибуны меня тогда окрестили культовым писателем. То ли в Харперс-базар, то ли в первом малобюджетном еще и милом воплощении столичной афиши, то ли в газетке какой вечерней. Этот провал в памяти уже ничем не золотаешь, ибо с коллекцией рецензий у меня обстоит примерно так же, как с изучением химии в школе. С самого начала запустил, а потом понял, что проще махнуть рукой. Как бы там ни было, но в тот знаменательный день я получил письмо от молодого человека, который делает один из сайтов, посвященных моей персоне. «Если ты у нас теперь культовый писатель, значит, я культовый веб-мастер», справедливо предположил скромный труженик скрипта и интерфейса. Поскольку до того дня культовым писателем меня никто никогда не называл, я почувствовал себя польщенным. А когда я чувствую себя польщенным, я, как правило, предпринимаю некоторые усилия, чтобы сбить с себя спесь. В данной ситуации это было проще простого. Будучи опытным пользователем интернета, я воспользовался поисковой системой Яндекс. Почитал первые 20-30 ссылок, выяснил, сколько нас таких культовых. Упал, отжался, расслабился. Потом долго еще веселился, то и дело представляясь собеседником в деловой переписке. «Здравствуйте, меня зовут Макс Фрай. Я работаю культовым молодежным писателем». Не помню, как в точности обстояли дела 2-3 года назад, но сегодня на запрос «Культовый писатель» поисковая система Яндекс сулит 827 ссылок, а «Щедрый рамблер» так и вовсе 2481 документ. Там, разумеется, можно откопать весь список, обязательное для прочтения во времена наших с вами страданий молодого Вертера. Гессе, Булгаков, Ричард Бах, Коркисе, д. Еще один список, не менее обязательный здесь и сейчас – Сорокин, Пелевин, Эко, Павич, и т. д., И еще множество имен, знаковых и не очень. Среди писателей, хоть единожды названных культовыми, обнаруживаются авторы гиперпопулярные. Популярные, малоизвестные, никому неизвестные и даже те, чьи имена в сочетании с настоящим эпитетом выглядят, мягко говоря, нелепо. Принцип приема в культовые авторы очевиден. Всяк петух тянет идеологическое одеяло на себя, тщательно нахваливая собственную кукушку. Издатели называют своих авторов культовыми во имя рекордных продаж. Рецензенты, потому что слово это, как и многие другие вербальные паразиты, всегда под рукой и само просится на бумагу. Читатели величают нас культовыми, чтобы сподручнее было провозглашать собственное превосходство над оппонентами а друзья потому вероятно, что у них детство прошло под пение акуджавы давайте говорить друг другу комплименты и стройки эти запрограммировали их поведение. как увидит родного человека так сразу шварк ему в харю первый попавшийся комплимент хороший тон типа девальвация пафоса на лицо остроумный рецензент из рж повествуя о дмитрии пименове нашел остроумное определение умеренная культовость. Владимир Кукушкин пишет на Полит.ру о Егоре Радове. «Культовый исключительно в узких кругах. Тенденция, однако. Говорим «культовый», подразумеваем «не самый известный». Только-то. Термин одним словом агонизирует. Так ему и надо. Нечего было вводить в заблуждение трогательное юношество, навязывая ему в качестве основных идолов культурного бытия все, что шевелится. По большому счету, культовый писатель должен бы изменять жизнь человечью, а не список тем ликероводочных бесед в субботу вечером. А так не бывает. Ну, почти не. 2001 год